«Александрия. Когда рассвело, Павел вышел на палубу и увидел вдалеке большой город. Солнце еще не выползло из-за горизонта, дома были подернуты дымкой, но солнечные лучи уже блуждали по крышам самых высоких зданий. Сзади подошел капитан. «Утро доброе. Подходим к Александрии. Здесь две гавани. Восточная мелкая и полно подводных камней». Там только рыбаки снабжают рестораны только что выловленной рыбой. Я вас высажу возле форта, в самом начале набережный карниз. Пройдёте мимо крепости вдоль берега, дальше по набережной и выйдете к центру. Спустя время друзья шли по набережной, по выложенному плиткой тротуару, обходя торчащие посередине пальмы. Море было совсем рядом, прямо за низким парапетом из тёсаного камня. на песчаном, разбавленном галькой берегу стояли лодки. Одна лодка вывалилась прямо на пешеходную часть. Павел внимательно разглядел вычурные фасады домов неведомо какого года постройки. И долго мы здесь будем прохлаждаться, буркнул Борис. Не прохлаждаться, а наслаждаться жизнью. В тюрьму всегда успеешь, Паша плотоядно хихикнул. Пока деньги есть, гуляй, рванина. Когда ты ещё попадёшь в древний город Александрию? И кто тут только не был и что только не делал? И Александр Великий, и турецкий султан, потом Наполеон, англичане и ещё бог знает кто. Имеет кто умеет. Не город, а плечевая шлюха. Но «Ну зачем же так неуважительно, возразил Борис. Александрия не шлюха, а сопуруга Иерусалима. У них схожая судьба. Он несколько секунд помолчал, о чём-то размышляя. Расслабляться это здорово, пока позволяют. Только вот опять нарвёмся на патруль, на сей раз на полицейский. Двое парней в форме израильской армии посреди египетского карнавала. Он махнул рукой в сторону разномастно одетой толпы, снующей по набережной. Может быть, и хорошо, если в Липнем начнут разбираться, свяжутся с вашим представительством в Каире, установят личности, начал рассуждать Павел, но Борис его перебил. Моюто личность установят, может даже персональный транспорт пришлют. А тебя куда? Хрен знает куда. Не эту ж. Давай переоденемся в гражданское, чтобы не выпячиваться из толпы. Я давно об этом думаю. Я ищу магазин. Паша вновь бросил взгляд вдоль ряда домов. А ты не ищи, ты спроси. Язык твой друг твой. Точно, совсем из мозгов вылетело. Тупею на солнце. он подошёл к старику, сидящему на парапете в задумчивой позе, и быстро с ним переговорил. Тот махнул рукой в сторону проулка чуть впереди. Миновав проулок, друзья попали в пальмовый сквер, маленький оазис среди каменных мостодонтов. По краю стояло несколько магазинчиков и торговых лавок с разномастной одеждой. На расстелённых газетах лежали кучи заношенного тряпья. Подбежал хозяин одной из лавок. Вы хотите что-то купить? Павел объяснил, что они хотят купить. Ара положительно посмотрел на клиентов и повёл их внутрь магазинчика. В отличие от ширпотреба, выставленного на улице, внутри висела одежда для состоятельных покупателей. Имелось даже примерочное с зеркалом. Ара подвёл друзей к одной из стоек. Вот европейские костюмы, есть от известных кутюрье. Имеется и обувь. Вон там. Вам ведь нужна обувь? Жен, посмотрел на потёртые пыльные армейские ботинки друзей. Нужно, нам всё нужно. Давайте смотреть и мерить. Павел аристократично кивнул. Парочка вышла из магазина преображённой. Шикарные кремовые костюмы, белые рубашки и сетчатые ботинки с длинными носами. Походу, прикупили ковбойские шляпы и тёмные очки. Ну, прямо европейские туристы, богатые бездельники. Какая полиция к ним может прицепиться? «Не жизнь, а апельсиновый сироп!» – воскликнул Павел, погладив полы пиджака и шевеля носами ботинок. Поселившись в одном из многочисленных отелей на набережной, они взяли такси с экскурсоводом и поехали знакомиться с достопримечательностями древнего города. Экскурсовод просвещал любознательных европейцев на арабском, а Паша Бойко переводил. «Александрийский маяк», «Помпеева колонна», «Кайт-бей», «Александрийский национальный музей», В музей, правда, заходить не стали. Решили вкусно пообедать в кафе вместе с экскурсоводом. За соседним столиком Борис заприметил парня, внешне сильно отличавшегося от местной публики. Вместо мусульманской бороды трёхдневная щетина на щеках, а над верхней губой нависают ухоженные усы. Похож на грузина, прикинул Звягинцев. Побывав во время отпуска в хосте, он насмотрелся на жителей из Кавказа. Ему стало смешно. До этого азербайджанец, теперь грузин, расползались по всему свету, как тараканы по кухне. Он встал и подошел к столику незнакомца. «Привет, Генацвали!» Мужчина аж вздрогнул от неожиданности, но потом заулыбался. «Э-э-э!» – протянул он. «Где только наших не встретишь. Присаживайся и зови друга, будем пить вино. Только вино здесь не вино, а какое-то пойло. То ли дело у нас, в Батуми». Баリス махнул Павлу, мол, присоединяйся. Грузина звали Ризо. "Какими судьбами?" спросил Ризо. "Да гидрологи мы", начал импровизировать Цвягинцев. "На Суанской плотине работаем, а сюда приехали в качестве туристов. А ты?" "О, моя жизнь удивительный приключенческий роман", воскликнул новый знакомый. "Все мы немножко в лебустерах", подумал Борис. А грузин тем временем продолжал Всё из-за женщины, ше шеляфам, как говорят французы. Прилюбился я в девушку по имени Нани. Красивая, умная, но немножко жадная, ахочая до да, красивой жизни. Но любовь слепа и зла. Дело шло к свадьбе, а тут появился араб. Приехал в составе торговой делегации из Египта. Уж чем они там торговать собрались в Батуми. Но дело не в этом. Увидел он Нани и сильно она ему понравилась. Он стал её водить в рестораны, одаривать как королеву всякими шмотками и царскими, богатая сволочь. Короче, задурил тевки голубу. Потом оказалось, что это она его охмурила, но тогда я и предположить такого не мог. Думал, что уедет этот араб и всё встанет на свои места. Он и уехал, и на ней с собой прихватил Оказалось, что она прямо у нас в Грузии вышла за него замуж и уехала в Александрию в качестве законной супруги. Я место себе не находил, рвал и метал, пребывал в замутнённом состоянии и в конце концов решил найти Нани, чтобы просто посмотреть ей в глаза. Улюблённый дурак, как бешеный волк, способен на что угодно, на любые безрассудные поступки. Я продал всё, что можно, нанимал денег и стал ждать подходящего случая. Я дождался. К нам в ботом приплыло торговое судно из Туниса. Я познакомился с капитаном и предложил ему денег, чтобы он меня доставил в Александрию. Араб с удовольствием взял рубли, даже валюты не потребовалось. У него намечались крупные закупки в Грузии. На корабль я попал ночью непосредственно перед его отплытием. Подпоил борт, то в темноте меня вытянули. Приехал я в Александрию и принялся разыскивать нани. Деньги у меня были, я прихватил с собой кучу золотых цацок и обменял их на местные фунты. Нашел араба-разлучника, он здесь известная личность. Оказалось, что у него, кроме Нани, еще три жены. Пришел я к нему в особняк вместе с переводчиком и говорю, «Зачем тебе четыре жены? Отдай мне одну. Я заплачу». А он смеется. Даже не обиделся. Я попросил его, чтобы он позволил мне увидеться с Нани. Он согласился». Но разговор случился короткий, наня мне объяснила, что ей здесь хорошо, а я не смогу обеспечить ей такую красивую жизнь. Мой любовный пыл к тому времени слегка остыл, но обида не проходила. На зло судьбе я познакомился здесь с местной девушкой и женился на ней. Между тем девушкой мне понравилось, она оказалась очень хорошей женой. Вот я здесь уже 5 лет, у меня двое детишек. Выучил арабский, работаю прорабом, хорошо зарабатываю. Короче, прижился и назад в Батум не собираюсь». «М-да», – протянул Борис, – «как только жизнь не крутит». «А пошли ко мне», – предложил Ризо. «С женой познакомлю, вина выпьем, и не это поэло, а хванчквару. Нам скоро возвращаться, сначала в Каир, а оттуда в Асуан». Борис извинительно пожал плечами. Ну, рад был с вами познакомиться, сказал грузин. Давайте выпьем на дорожку. В отель они вернулись к вечеру. Всё это очень познавательно, сказал Борис, когда они вошли в номер. Но надо решать вопросы. Сколько верёвочка не веся, как будем добираться до Каира? На поезде, не задумываясь ответил Павел. Возьмём первый класс. В третьем классе у них даже окон нет. А могут и вообще поселить в багажном отделении как скотину. Разумно, согласился Борис. Только мне надо позвонить своему начальству, объявить о своём воскрешении, они и прикроют, если что. Вот телефон, Павел указал на телефонный аппарат, стоящий на подоконнике. Это внутренний, возразил Борис. У партя должен быть городской. Спустившись в гостиничный холл, Павел попросил у партя телефон. Проблем не возникло, отель считался первоклассным. Борис набрал номер, в трубке заговорили по-арабски. Звягинцев. Говори по-русски. Дежурный. Лейтенант Коваленко, с кем говорю? Звягинцев. Капитан Звягинцев. Дежурный. Где вы? Звягинцев. В Александрии. Мне нужно переговорить с генералом Бабашкиным. Бабашкин. Это ты, Звягинцев? Ты же о американцев? Это они попросили тебя со мной связаться. Звягинцев. Я сбежал, Бабашкин. Ну так приходи, доложись. Звягинцев. Я в Александрии, приеду в Каир на утреннем поезде. Бабашкин. Понятно. Ждём с нетерпением, встретим на вокзале. Звягинцев. Со мной перебежчик, израильский лейтенант, он мне и помог сбежать. Бабашкин. Встретим обоих. Ты надо полагать без документов. Если попадёшь к египетским властям, пусть они сразу свяжутся со мной. Отрегулируем подробности при встречи. Но «Ну вот, Борис повесил трубку и натужно улыбнулся. Нас встретят на вокзале с цветами и с оркестром, и с наручниками, хмуро добавил Павел. К чему ты так радуешься? Определённости? Телега судьбы сдвинулась с места. им досталась двухместная купе. Они вяло созерцали проплывающие пейзажи и болтали о пустяках, не пытаясь прогнозировать будущее. Ты думаешь вернуться в Советский Союз? спросил Борис. А куда ещё? усмехнулся Павел. В Папуасию или Лапландию. Элис говорила, что назад принимают, только мало кто просится. Но у тебя особый случай. Особый, особый. Слушай, кажется, мы горим Ветер попутный и откуда-то сзади несёт, неожиданно заявил Павел. Борис увидел клубы дыма, быстро открыл окно и высунулся наружу. Горят вагоны в конце поезда, три вагона. Быстро, стоп-кран! Он выскочил в тамбур и дёрнул красную рукоятку. Поезд, взвизгнув тормозами, зашипел и остановился. И что теперь? спросил Павел, выбежав следом. Выходим, коротко бросил Борис. Они выбрались наружу и оценили обстановку. От тепловоза их отделяли два вагона, горели три задних и ещё два перед ними неминуемо должны были загореться. Пламя шло по ветру. Из горящих вагонов выскакивали испуганные пассажиры. Хвостовой вагон отцепился и отстал от поезда где-то на километр. Возле него раздалось несколько выстрелов. В подъехавшую машину с откинутым верхом начали резко перегружать какие-то мешки. Прибежал растерянный машинист. Что в последнем вагоне? С ходу задал вопрос Павел. Это почтовый вагон, ответил машинист. Но там ещё ехали инкассаторы с деньгами. Вот их и грабят, подвёл итог Борис. Отцепили нужный вагон, убрали охрану и денежки тютю. -тю. Остальные подожгли, чтобы создать неразбериху и отвлечь внимание. И что теперь делать? Машинист был явно не в себе. Отцепить то, что ещё не загорелось, и вызвать полицию. «С бандитами пускай она разбирается. Кувалда есть?» Борис в упор посмотрел на машиниста. «Да, есть, есть». Настроение у машиниста улучшилось, хоть кто-то согласился ему помочь. Павел повернулся к Борису. «Ты когда-нибудь расцеплял вагоны?» «Приходилось», — ответил тот. «А вот и кувалда прибежала». Взяв у машиниста кувалду, они понеслись к задним вагонам. Машинист вернулся на своё место. Когда они отделили вагоны, Борис подал знаки, поезд, отъехав на несколько сотен метров вперёд, остановился. Павел откинул подножку вагона и закурил, глядя на проплывающие мимо редкие облака. "Пошли в купе", предложил подошедший Борис, стирая пот со лба. "Там прохладнее". Через полчаса в небе появился полицейский вертолёт. "Нас арестовывают, -лятят", сказал Борис. На него нашло злое веселье. «С чего ты взял?» «Бандитов давно след простыл. Они наверняка продумали пути отступления. Есть мы». «А при чем здесь мы?» «А иначе никак». Борис сморщил нос и почесал подбородок. «Продолжение приключенческого романа, чтобы ему пусто было. Все в духе жанра». Он не ошибся. Через некоторое время к ним в купе вломились двое полицейских. Еще двое заблокировали выход». «Вы подозреваетесь в пособничестве бандитам, вы арестованы. Протяните вперед руки», – нахмурив брови, скомандовал один из полицейских. «Откуда такие выводы?» – поинтересовался Павел. «Нашлись свидетели, которые видели, как вы занимались расцепкой вагонов». «А ты сомневался», – сказал Борис товарищу. Тот пожал плечами, мол, надо сдаваться, а то будет хуже. У них это брали пистолеты, замкнули на запясть техноручники и затолкали в вертолет». Вертолёт приземлился на какой-то площади. Городской пейзаж показался Звягинцеву знакомым. Он понял, что их ведут в тот же полицейский участок, где он бывал ранее. Когда их заводили в клетку, Борис попросил охранника, чтобы он доложил начальнику, что здесь находится Звягинцев из посольства. Он уже достаточно выучил арабский, чтобы сносно общаться. Когда их ввели к начальнику полиции, тот сначала удивлённо раскрыл глаза, а потом откровенно захохотал. Онтют не был дураком и прекрасно понимал, что пресс-секретарь советского посольства не будет грабить поезда. Даже документов не спросил. В изба похранника начальник полиции приказал снять со Звягинцева наручники. А это кто с вами? спросил он, когда охранник вышел. Перебежчик. У него есть документы, и он хочет сделать заявление для прессы. Внимательно выслушав подробный рассказ Звягинцева о происшествии, Полицейский начальник неожиданно заявил: "Так вас награждать надо за спасение граждан, а не наказывать". И слегка подумав, добавил: "Вашего израильтянина я должен допросить, а вы извягинцев свободны. Позвоните, пожалуйста, скажите, что я здесь", попросил Борис и продиктовал номер телефона Бабашкина. "Слушаю вас", раздалось в трубке. "Это советское посольство". После небольшой заминки последовал ответ: Да, посольство. С вами говорит аташе. Генерал не был бы генералом, если бы не умел быстро просчитывать возможные варианты. У нас находится ваш пресс-секретарь Звягинцев, задержан по ошибке. С ним ещё перебищик из Израиля. Понял вас. Спасибо. Высылаю нашего представителя, сказали в трубке. Борис вышел во двор, вскоре подъехала знакомая машина, их с Коротковым машина. Но за рулём сидел не Даня. Рядом с водителем ехал генерал Бабашкин, предложив Звягинцеву занять заднее сиденье, где уже находился лейтенант в штатском, с которым Звягинцев был прекрасно знаком. Генерал зашёл в полицейский участок и вскоре вышел вместе со Стрельцовым. Наручников не будет, спросил Борис лейтенанта. Вы не арестованы, коротко бросил тот. Они доехали до советского представительства. Нас в камеру, не унимался Борис. Ну и шутки у вас, товарищ капитан. Я же сказал, вы не арестованы, просто будете находиться под наблюдением. Поселитесь в гостевых номерах прямо здесь, но по отдельности и под охраной. Борису предоставили комнату с душем и туалетом на втором этаже. Борис выглянул в окно. Второй этаж, смытца пару пустяков. Но они же не идиоты, буду я сбегать, если сам сюда заявился.